Ее глаза были широко раскрыты, из рассеченной брови текла кровь. Струйка уже доходила до мочки. «Вставай! Ем! Геральт! Осторожно!» Огромная плоская каменная глыба с грохотом скользя по стене обрыва двигалась прямо на них. Геральт упал, прикрыв с собой чародейку. В этот момент блок взорвался, развалился на миллиарда осколков, посыпавшихся на них и жалящих словно усы. «Быстрей!» — крикнул Дори г о р а й Сидя на пляшущем коне и размахивая палочкой, он дробил в пыль летевшие с обрыва камни. «На мост, ведьмак!» й е н и ф е р изогнув пальцы, махнула рукой, крикнула что-то непонятное. Камни, сталкиваясь с голубоватой полусферой, неожиданно выросшей над их головами, испарялись, как капли воды, падающие на раскаленное железо. «На мост, г е р а л ь д крикнула чародейка. «За мной!» Они побежали, догоняя д о р р и Гарая и нескольких спешившихся лучников. Мост качался и трещал, бревна изгибались, кидая их от перил к перилам. «Скорее!» Мост вдруг осел с пронзительным треском. Та половина, которую они уже оставили позади, с грохотом рухнула в пропасть. Вместе с ней телега краснолюдов, разваливаясь на части при ударах о к а м е н н о е острия, под сумасшедшее ржание коней. Часть моста, на которой они находились, выдержала, но г е р а л т вдруг сообразил, что они уже бегут вверх, по быстро увеличивающейся крутизне. е н и ф о р тяжело дыша, выругалась.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 — Йен! — простонал ведьмак. — Сделай что-нибудь! Дьявольщина, кинь заклинание! — Как? — услышал он злое приглушенное ворчание. — Ведь я же вешу! — Освободи одну руку! — Не могу! — Эй! — крикнул сверху Лютик. — Держитесь! Эй! Геральт не счел нужным подтверждать очевидное. — Давайте веревку! — орал Лютик. — Быстрее, мать вашу! Около труба дура возникли Рубаевы, Краснолюды и Геленстерн. Геральт услышал тихие слова Богольта. — Погоди, Певун, она сейчас отвалится. Тогда вытянем ведьмака. Енифор зашипела, словно змея, повиснув на спине Геральта. Ремень болезненно впился ему в грудь. — Йен, ты можешь нащупать опору? Ногами! Можешь что-нибудь сделать ногами? — Да, — п р о с т о н а в а она. — Подрыгать! Геральт глянул вниз на реку, кипящую между острых камней, о к о т о р ы е бились крутящиеся немногочисленные бревна моста. на лошадь и труп в ярких одеждах Каингорна. За камнями в изумрудной прозрачной пучине лениво двигались против течения веретенообразные тела огромных форелей. — Держишься, е м Еще да. — Подтянись, надо найти опору. — Не могу! — Веревку! Дайте веревку! — кричал Лютик. — Вы что, сдурели? Ведь свалятся оба! — Может, оно и к лучшему, — задумчиво проговорил невидимый Геленстерн. Мост затрещал, просил еще больше. Пальцы Геральта, стиснутые на рукояти, начали неметь. — е н заткнись и перестань верещать. — е н не называй меня так. — Выдержишь? — Нет, — холодно сказала чародейка. Она уже не боролась, просто висела у него на спине мертвым инертным грузом. — е н заткнись. — е н прости меня. — Никогда. — Что-то ползло по б р е в н у м вниз. Быстро, словно змея.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 Быстро, скребя животом по шероховатым доскам настила. Наверху Йеннифор встава на ноги первой.